А если размера нет, то придется либо покупать самому за свой счет в обычном магазине, либо приезжать на этот склад еще раз и еще и еще. Но поскольку обувь не обязательно должна быть форменной, достаточно, если она будет просто черной, то никто особо и не заморачивался.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 Коля достал из кармана пальто мелочь, выкопал двухкопеечную монетку и позвонил. — Юрок, у тебя дома пластырь есть? — жалобным голосом спросил он. — Пластырь? — не понял участковый по имени Юрий. — Какой? — Да обычный, мозоли заклеивать. Я ноги стер, а аптеки сегодня не работают. — А, понял, сейчас спрошу. «Люся — Люся! — крикнул он в сторону. — У нас пластырь есть? —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 — обрадованно воскликнул мужчина. — В пионер, на мультике. А жена с Диком нас встречал после сеанса, и мы все втроем еще потом погуляли. А в чем дело, собственно? Разин достал фотографии. — Вам не попадались вот эти ребята? Девочка повыше мальчика, одета в пальто в черно-желтую клетку, мальчик ростом пониже, в серой куртке. Мужчина открыл было рот, чтобы ответить, но дочка его опередила. — Я их видела.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 если вышли сзади то как же ты смогла разглядеть их лица недоверчиво спросил разин он уже начал разочаровываться девочка не видела подростка в лицо хотя насчет роста она все сказала точно похоже ты и в самом деле были пропавшие сергея алла юная спортсменка посмотрела на старшего лейтенанта удивленно и чуть высокомерно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 растерялась девочка я могу показать только это далеко отсюда а мне еще позаниматься нужно а потом на хореографию а вы обратился разин к ее отцу помните хотя бы приблизительно где ваш собак пометила колесо я уж говорил возле электротоваров на большой грузинской это машин моего бывшего одноклассника он всегда там ставит машину может вы все таки заметили в каком месте подростки остановились Мужчин покачал головой. Не обратил внимания. С женой разговаривал, по сторонам не смотрел. Я и подростков-то этих не помню. Но Юль действительно говорил своей маме что-то насчет того, что смешно. Я не вникал, о чем речь, думал про свои проблемы на работе. «Э, простите, он с озабоченным видом взглянул на часы. У вас еще есть вопросы, а то мы не успеваем.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 и, покряхтывая, пересказывал участковому только что полученную информацию. Услышав о машине, колесо которой невоспитанный пёс по кличке Дик использовал в качестве сортира, Юрий оживился. «Кофейная шестёрка?» «Вроде да», — ответил Николай, заклеивая очередной палец. «А что, знакомая тачка?» «А не тачка, а хозяин. У него в крови повышенный уровень брезгливости».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 Немолодая подтянутая женщина в ярко-голубом вязаном берете и уродливых очках выходила из магазина овощи-фрукты с авоськой, из которой выглядывала сетка с морковью и зеленел грязноватый драный бочок качанной капусты. — В среду вечером? — протянула она, когда Юра задал свой первый вопрос. — Ну ты б еще про прошлый год спросил. Про вчера я б тебе все доложила, в память пока держится, а уж в среду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 «Далеко ли?» — поинтересовался Разин. «Да уж куда успела на своих старых ногах?» — дерзко ответила пожилая дама. «В булочную зашла. Думала, может, карамельками любимыми разживусь, но не судьба. В других магазинах тоже ничего. Что было хорошее, я все днем успела ухватить. А к вечеру все прилавки пустые, как всегда. Зря только ходила. А вот Катерине из второго подъезда повезло больше».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 Ну, огорчилась, конечно, что греха таить, майонез — вещь полезная, его и в салат, и рыбу запекать, и мясо, иначе совсем безвкусно получается. Разины Юрий переглянулись. Дорога от Садового кольца до дома, где проживала Валентина Семеновна, пролегала именно там, где прогуливались Юля и ее родители. Катерина из второго подъезда непременно должна была пройти мимо того места, где обидчивая школьница видела в последний раз Сережу Смелянского и Аллу Муляр. — Валентин Семеновна, вы волшебница! — широко улыбаясь сказал участковый. — А как нам эту Катерину найти? — Второй подъезд, третий этаж, дверь слева. Без запинки отчеканила женщина. — Вчера она в первую смену работала, значит, сегодня во вторую, так что застаньте ее дома, если повезет. — Вы про смену в курсе? — не удержался от изумленного вопроса Коля Разин. — Катерина в парикмахерской работает, маникюршей, здесь неподалеку. Вчера я, когда по магазинам ходила, пробегал мимо, заглянула в окошко, она сидела работала. И было это до обеда. Так что все просто, молодые люди. Валентина Семеновна улыбнулась слегка покровительственно. — Ну что, помогла вам хоть немножко? — Пока не знаем.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 А Николай и Юра пошли в сторону дома, где жили и Валентина Семеновна, и удачливая Катерина, которой в среду повезло купить и майонез, и консервированный зеленый горошек. — Не бабка, а настоящий Штирлиц! — восхищенно протянул Коля разин когда Валентина Семеновна отошла на приличное расстояние и уже не могла их слышать. — Так она и есть Штирлиц! — невозмутимо ответил участковый. Она у нас в средней школе милиции и криминалистику преподавала. Я в шестьдесят девятом окончил, а она в том же году в отставку вышла. Наш выпуск был ее последним. — То есть она пенсионер МВД? — Ну да. — Везет же некоторым, — завистливо вздохнул Николай. — Мне бы такой источник. — Места надо знать надо, — усмехнулся в ответ Юрий. Валентина Семеновна не ошиблась. Маникюрша екатерина была дома. Из глубины квартиры доносился требовательный детский плач и энергичные веселые выкрики ребенка постарше. Сердитый женский голос уговаривал малыша успокоиться и съесть еще ложечку, а того, который постарше, утихомерится. Катерина, однако же, выглядела совершенно безмятежной. Казалось, громкие голоса и плач ее ничуть не беспокоят,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 Зачем тебе колготки и косметика? Ты с голыми ногами и без макияжа отлично выглядишь. И вообще ты приличная советская женщина и со спекулянтами дела не имеешь. Да и денег лишних у тебя нет, чтобы им переплачивать за товар. Ты же работаешь за зарплату. Чаевые у клиентов не берешь, дефицитные лаки им не перепродаешь. Рассказывай спокойно, дорогая, тебе ничего не угрожает». «Если я мимо прохожу», — продолжала Катерина, «то иногда заглядываю туда просто из любопытства». «Я понимаю», — кивнул Разин. «И в среду вы тоже заглянули». «Да, было уже темно, но все равно видно. Машина стояла, и два мужика рядом разговаривали о чем-то». «А дети? Мальчик и девочка, на вид около тринадцати лет». «Нет», — твердо проговорила Катерина, — «детей точно не было». «Ну да». Их и не могло быть, дети шли мимо этого места одновременно с семьей юной спортсменки Юли, и было это совершенно точно позже, чем там проходила Катерина. Пусть всего минут на пять-десять, но позже. Приблизительно без пяти, без трех, минут восемь, мастер по маникюру уже почти дошла до своего дома и хвасталась удачными покупками перед Валентиной Семеновной. Значит, электротовара она прошла несколькими минутами раньше а Юля видела пропавших подростков в начале девятого. «Машину можете описать? Марка, модель, цвет?» «Москвич вроде», — неуверенно произнесла Катерина. «Да нет, не вроде, точно москвич». «412-й или старая модель?» «Ну, такая, на какой все ездят, красненькая». «Ясно. Значит, красный москвич 412, номер не помните?»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 Лишь бы, в конце концов, сказала что-то полезное. Молчала Катерина слишком долго, и Николай, теряя терпение, решил ей немного помочь. Вот вы так уверенно сказали, что никто ничего не продает. А разве эти двое мужчин не могли быть продавцом и покупателем? Товар громоздкий, лежит в багажнике машины, магнитофон, например, или импортный телевизор. В общем, габаритная техника. Не похоже было? нет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 Но оба, кажется, были и в главных уборах. «Меховые шапки?» — быстро подсказал участковый. «Да какие шапки? Вы что?» — презрительно протянула Катерина. «Да зимы еще далеко. Сейчас дожди сплошные. Кто будет мех портить? Скорее кепки, модные такие, с ушами и пуговицами». «А что еще из одежды вспомните? Во что они были одеты? Пальто, куртки?»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 Дэш фонарик с собой принес. Видно, обжегся однажды. Только приступили. Засветились фары. В подворотню задним ходом заезжал автомобиль. Дельцы рванули вглубь двора. Жекоб быстренько попрятал товарчик, рассовал по нашитым на подкладку пальто карманам Покупатель разворчался, занервничал. Ну, в принципе, ничего страшного-то не произошло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 Но накатила внезапная злость. Пока шли от планетария, он уже всю программу на вечер вымечтал. Кому позвонит, куда пойдет, с кем выпьет, закусит, с кем ночь проведет. И тут какие-то козлы поломали ему всю малину. В состоянии злости Жека-Батарейка нередко совершал глупости. Ну, если совсем по-честному, то не нередко, а всегда.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 Разговор Олега с оперативником дошел уже до девятого ноября. Татьяна точно помнила, что накануне того рокового вечера муж снова ездил к Валентину. Но по рассказу Олега выходило, что он, как обычно, сильно задержался на работе, откуда направился прямо домой. «Он не мог два раза забыть об одном и том же», — с недоумением подумала Татьяна. «Он не мог дважды ошибиться. Почему он врет милиционерам?» «Что он скрывает?» И вдруг ее осенило. «Женщина! У Олега есть другая женщина. И не со старым другом Валькой он встречается, а с ней. Потому и лжет сейчас. Если скажет, что ездил к Валентину, то милиция ведь может спросить у Вали, и все выплывет».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 Про шерсти как следует их окружение. Они явно что-то знают. Виктор молча кивнул. Он был благодарен Населевичу за наблюдательность, но сказать спасибо или еще что-то соответствующее моменту язык не поворачивался. Согласно плану на рабочий день, утвержденному утром на планерке, им предстояло встретиться с неким Михаилом Филипповичем Прасловым человеком крайне занятым, ответственной работой в Министерстве торговли. Вызывать такого человека на Петровку или в Краснопресненский РУВД — негоже. К нему следует подъехать, куда он скажет, и в то время, когда ему удобно. прослов назначил визит на половину шестого вечера, согласившись принять сотрудников уголовного розыска в своем служебном кабинете. В менторге офицеров нет —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 — Подскочим туда пораньше, хоть пожрем вкусненького. У них там такой буфет, пальчики оближете. «Бывал — Бывал? — спросил Населевич. — И не раз. Это ж моя сфера интересов. Бутербродики с сырокопченой колбаской, с красной рыбкой, с икоркой, салатик с крабами. гого мечтательно причмокнул и выразительно закатил глаза. Гордеев не возражал, есть и вправду хотелось. Хорошо, что Наденька с утра обильно накормила, а то бы уже ноги протянул. Как ушел из дома, так маковой росинки во рту не было. Населевич предложение тоже поддержал, причем с энтузиазмом, который показался Виктору даже избыточным. — Ясное дело, капитан чует, что мы с Гогой ему не особо рады, и надеется за совместной трапезой наладить отношения. «Застолье сближает, как известно, а если с выпивкой, так тем более. Зуб даю, после встречи с этим менторговским деятелем наш чекист предложит где-нибудь посидеть и принять по сто граммов. Мосты наводить собирается. Ну-ну, бог в помощь». Буфет в Министерстве торговли оказался действительно роскошным, и Гордеев снова начал злиться на Населевича, теперь уже за сам факт его присутствия рядом.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 «Иначе пришлось бы ей к нему на работу ехать, потом ждать в приемной, вот как сейчас. Нерационально у вас в рабочие графики составляются». «Ага, ну давай, внеси распредложение», — пробурчал мысленно Виктор. «Не стал бы прятаться за нашей ксивой, заявил бы открыто, что, мол, к товарищу Прасову из КГБ пришли. Так он, глядишь, и визит к министру отложил бы» а то сидим тут как жалкие просители. Он что, слабо привыкли таинственность вокруг себя наводить? Родителей нельзя от дома отрывать, коротко ответил Гордеев. Они к телефону привязаны. Неужели сам не понимаешь? Кирилл кивнул. Тоже верно, это я не подумал. Они ведь ждут каждую секунду, что дети позвонят или объявятся. Оторвёшь от дома,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 С Прословым тоже есть о чем поговорить, хотя бы на первом этапе. А что нам втюхивать гостям Смелянских? С какого перепоя мы будем у них требовать отчета о каждом передвижении и контакте за десять дней? Поручения давать все гораздо, как я погляжу. Только хорошо бы, чтобы заодно рассказывали, как их исполнять. Ну, что молчишь? Есть идеи? — Будут, — пообещал Населевич. —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 Важно, что пока шум из заготовящегося письма к съезду партии не поднялся, никто версию о сексуальном мотиве даже не рассматривал. Убита жена осужденного, отбывающего срок, и двое ее малолетних детей. И все расследование строилось на том, что это была месть кого-то, кто сидел вместе с мужем и чего-то там с ним не поделил. Правильно? «Ну да», — нехотя согласился Гордеев. «И что?»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 Нужно, чтобы он нас с тобой принял завтра прямо с утра, как можно раньше. После одиннадцати я не смогу. В десять у нас планерка, на этот счет я с начальником договорюсь, можно опоздать. А с одиннадцати у меня люди вызваны, освобожусь неизвестно когда, так что только утром. А я тебе зачем? Это касается того, о чем мы вчера говорили. В трубке повисла тишина.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 — Нам нужно будет с ним побеседовать, — сказал он вслух. Праслов пожал могучими плечами. — Пожалуйста, только не сегодня. — от Отчего так? — снова встрял Телегин. — После того, как мы с вами закончим, он повезет меня домой. Ждать я не могу. Если хотите, разговаривайте с ним потом, когда он освободится.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 — Вы давно знакомы со Смелянскими? — задал очередной вопрос Телегин, и Гордеев понял, что сейчас начнется самое трудное — работа на капитана Населевича. — Ну, в самом деле, под каким соусом задавать Прасолову вопросы, интересующие комитет? Как пошлет он их сейчас? И будет прав, между прочим? — Очень давно. Больше пятнадцати лет. — Вы так точно помните? — Я был у них на свадьбе, а в среду, десятого числа, отмечали пятнадцать лет совместной жизни, — ответил Михаил Филиппович. — Как видите, не нужно быть гигантом мысли, чтобы сообразить. — То есть пятнадцать лет назад вы уже были достаточно близкими друзьями? — С Леной нет, мы были знакомы с ней, но не близко. А с Володей мы к тому времени уже года три работали вместе. Он был моим подчиненным. Понятно. Как развивались ваши отношения за эти годы? Стали ближе, доверительнее или остались на том же уровне? прослов снова удивился. Он никак не мог понять, к чему задаются такие странные вопросы, ведь речь идет о пропавших детях, а не о том, как Михаил Филиппович и Смелянский относятся друг к другу. — Послушайте, — сердито сказал он, — я не могу взять в толк, о чем мы тут с вами разговариваем. О детях, которых нужно искать, или о Володе с Леной? Телегин тяжело вздохнул. — Ну, гого давай! — мысленно подтолкнул товарища майор Гордеев. — Пропадать так с музыкой! Черт бы взял этого комитетчика! Свалился на нашу голову!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 подписать какую-то бумагу, заплатить деньги или еще что-то, то вы, безусловно, это сделаете ради своих друзей. Ведь сделаете. — Я? — Праслов задохнулся от возмущения. Лицо его стало темным, почти черным. Но с учетом того, что горела только настольная лампа и освещение не было ярким, Гордеев сделал вывод, что Михаил Филиппович сделался скорее просто багровым, а никак не черным.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 — Так, — отметил Гордеев, — первая волна пошла. Ничего, сейчас уляжется. Прослов мужик умный, это очевидно, соображает быстро. Порет и остынет, поймет, что к чему. — Михаил Филиппович, — продолжал гого как ни в чем не бывало, неторопливо и веско. — Я много лет занимаюсь тем, что вскрываю должностные злоупотребления и преступления, а также факты хищений и взяточничества.